Остаток дня и вечер мы потратили на беседы с друзьями семьи Мургуновых. К близким друзьям добавили не очень близких, а потом и просто знакомых и коллег. Все весьма охотно с нами общались, как видно считали своим долгом помочь в расследовании. Появление на пороге частных сыщиков их совсем не удивило, о наших визитах предупреждал Мургунов и просил помочь. В том, что полиция найдет убийцу, большинство из опрошенных нами сомневались, и намерение родителей Юли обратиться к нам считали вполне разумным или хотя бы понятным. Близкие к семье люди считали Юлю сложным ребенком и говорили, как было непросто найти с ней общий язык. Другие опрошенные называли Юлю очаровательной девочкой и были уверены, что она стала жертвой маньяка. Они даже вспомнили о найденном незадолго до этого трупе молодой девушки, который, безусловно, свидетельствовал, что в городе появился этот самый маньяк. Я по большей части помалкивала, наблюдая за тем, как ловко ведет беседу Владен. Ни одного прямого вопроса, но необходимые ответы он получал с удивительной легкостью. Я-то знала, что его интересовало общие знакомые, к жизни которых Юля проявляла интерес. Не изменилось ли их поведение в последнее время и не встречался ли кто с Юлей вне стен ее дома. В ворохе сведений, которые с готовностью на нас высыпали, не оказалось ни одной зацепки, ничего маломальски подозрительного или способного хоть немного насторожить. К вечеру я чувствовала жуткую усталость и раздражение от того, что удача где-то заблудилась. В офис мы вернулись в половине девятого. Владен, в отличие от меня, был настроен оптимистично. Он, провожая меня к машине, вдруг сказал, «Поживи пока у отца». Зачем нахмурилась я и тут же пожалела об этом? Вопрос был излишним, учитывая недавний СМС. Владен просто хотел быть уверенным, что со мной ничего не случится. «Хорошо», — поспешно кивнула я. «Ты домой? А куда еще?» Вроде бы удивился он. «Маринка за весь день не звонила ни разу», — заметила я. «Наверное, все еще сердится». «Вообще-то она отходчивая. Ладно, пока». Он махнул рукой, дождался, когда я отъеду, и свернул во двор. Насчет Маринки он прав. Ругались они отчаянно, но и мирились быстро. При мысли о том, что последует за очередным примирением, я тяжело вздохнула. Почему бы им в конце концов не разойтись? Маринка могла бы найти себе мужчину, который на ней женится. Она родит ему ребенка. И тут я против воли подумала о папе и чертыхнулась. А что, если этим самым мужчиной действительно станет мой отец? «Услышал Бог мои молитвы, и нате вам». Иногда мечты сбываются, но совсем не так, как мы того желали. Если папе она нравится, я с этим ничего поделать не могу и не хочу. Ну да, Маринка в роли подруги отца восторга не вызывает, но моих восторгов никто и не ждет. На самом деле, важно только, как сам папа к этому относится. Я ведь ждала его понимания, когда в моей жизни появился Владан и папа, хоть и скрипя сердце, со мной согласился, теперь моя очередь. Звонить отцу и сообщать о своем визите я не стала, о чем вскоре пожалела. На подъездной дорожке возле гаража, куда, открыв автоматические ворота, я въехала, стояла машина забелена. Я подумала сдать назад и сбежать, пока не поздно, но такое поведение, пожалуй, будет выглядеть глупо особенно учитывая тот факт, что папа об истинной причине нашего развода даже не подозревал и считал, должно быть, это блажью девицы с неустойчивой психикой. И мое бегство будет тому безусловным подтверждением. «Переживу», — буркнула я, выходя из машины, имея в виду присутствие Забелина и рассчитывая, что продлится оно недолго и бывший скоренько отчалит. Я вошла в дом и крикнула еще с порога, «Папа — это я». Папа появился из гостиной, и я поневоле отметила, «Выглядит он отлично». Под ложечкой почему-то засосала, оказывается, я эгоистка и хотела, чтобы папа принадлежал мне безраздельно. А он, между прочим, не только отец, но и просто мужчина, у которого есть своя жизнь. «Привет, котенок», — сказал он, обнимая меня, — «рад тебя видеть». Я его поцеловала, думая при этом, Маринка мечтает о детях. Правда, она мне об этом не говорила, но какая женщина в ее возрасте о них не мечтает? Выйдет замуж за отца и нарожает мне сестер и братьев, а почему бы и нет, кстати. Большая семья — это здорово. Отцовской любви хватит на целую ораву ребятишек и на меня. Папа еще ни на ком не женился, а я уже почувствовала себя брошенкой». Наверное, поэтому и вцепилась в него покрепче, вызвав некоторое недоумение. «Что-нибудь случилось?» — спросил папа, заглядывая мне в глаза. Он вечно за меня боялся, вот и сейчас в голосе напряжение и даже страх. Нет, просто соскучилась. Он улыбнулся, обнял меня за плечи. «У меня Валера в гостях. Я видела его машину». «Ужинать будешь?» Людмила Константиновна что-то оставила. Я кивнула и заглянула в гостиную, где в кресле сидел Забелин перед шахматной доской, стоящей на журнальном столе. Увидев меня, приподнялся и помахал рукой, с легкой грустью и намеком на затаенное страдание в глазах. Иногда бывшее вызывает едва ли не невосхищение своей способностью прикидываться. Прирожденный лицедей. Жаль, что не пошел в актеры. Перед папой он неутомимо разыгрывал один и тот же спектакль. Брошенный муж, который так и не понял, в чем его вина, и, вопреки всему, продолжал любить и надеяться. Из-за этого папа наверняка чувствовал себя виноватым и старался бывшего всячески поддержать, чем забелен умело пользовался. Хотя и твердил мне, отец, точнее его поддержка, ему давно без надобности» но либо врал, либо просто ловил кайф от всей этой игры. По мне так вполне мог, ибо я считала бывшего извращенцем. «Привет!» — буркнула я и прошла в столовую. Разогрела ужин, заверив папу, что сама совсем справлюсь, и он вполне может вернуться к шахматной партии. Я не спеша ела, рассчитывая нескоро присоединиться к мужчинам, и очень надеялась, что к тому моменту папа уже выиграет, и Изабелину придется нас покинуть. Надо сказать, Валерка отцу всегда проигрывал, но лишь после долгой борьбы, чтобы папе было интереснее. Создавалось впечатление, что бывший старался изо всех сил, тем более, что он каждый раз повторял, «Когда-нибудь я вас обыграю». Папа по доброте душевной пытался ему в этом помочь, но Забелин тут же начинал артачиться, «Я хочу выиграть у достойного противника сам». После этих слов Валеркин рейтинг в глазах отца рос как на дрожжах. Долгое время я тоже попадалась на эту удочку, пока вместе с жуткой правдой не открылось и все остальное. Бывший просчитывал каждый свой шаг, мог мастерски прикинуться кем угодно, при этом притворство его отнюдь не тяготило, Напротив, вызывало удовлетворение. В такие минуты он наверняка мнил себя гением, а всех остальных считал недоумками. Мне очень хотелось открыть папе глаза, но рассказать об истинной причине нашего развода я опасалась, а без этого все мои слова о Валеркиных качествах воспринимались бы как навет обиженный бог весь на что бабы. Я успела поужинать и даже выпить чаю, а Валерка из гостиной так и не появлялся. «Полина!» — позвал отец, и я отправилась к ним. Забелин продолжал в глубоком раздумии пялиться на шахматную доску. «Кто выигрывает?» — спросила я. «Валера!» — ответил отец с гордостью, точно рапортовал о собственных победах. «Неужели?» — усмехнулась я. «Две партии подряд, сейчас третья, решающая». Я с сомнением посмотрела на бывшего... «Это что-то новенькое. Ему просто надоело прикидываться или возник очередной гениальный план. Я тут же почувствовала беспокойство и приглядывалась к бывшему с удвоенным вниманием. «У тебя все в порядке?» — спросил он, не отводя взгляда от шахматной доски. «У меня все в порядке», — ответила я. «Ты плохо выглядишь». «Нормально я выгляжу». «Есть новости?» «Тебя какие-то конкретные новости интересуют?» «Просто новости» тогда смотри телевизор». Папа едва заметно нахмурился, мое поведение ему вряд ли нравилось. Но тут уж я поделать ничего не могла, Валерка действовал на меня как красная тряпка на быка, если верить молве, конечно. «Не буду вам мешать», вздохнула я, поднимаясь с дивана, куда незадолго до этого присела. «Не возражаешь, если я у тебя останусь?» спросила я отца. «Что за странный вопрос? Это твой дом?» — укоризненно ответил папа, и я отправилась в свою комнату. Но вместо того, чтобы лечь и спать себе спокойно, чутко прислушивалась, присутствие в доме Забелина вызвало странную тревогу. Приняв душ и немного почитав, я наконец уснула. Забелин к тому моменту еще не уехал, неудивительно, что он мне приснился, раз уж я весь вечер только о нем и думала. Сон был реалистичным и относился к тем временам, когда мы были в Париже или где-то в Европе, куда отправились после свадьбы. Мы шли, держась за руки, и я была счастлива до идиотизма. И вдруг все исчезло, дома, улицы, и я оказалась в каменном мешке, из которого не было выхода. Лишь где-то высоко над головой виднелся кусочек неба сквозь серую решетку. «Валера!» — отчаянно закричала я, не понимая, где и почему очутилась, и ощущая давящий страх не за себя даже, а за него, ведь любимого не было рядом. В тот самый момент я и проснулась, чертыхнулась мысленно, чего только не приснится. В комнате темно, значит, спала я недолго. Но столько всего успела пережить, что впору посидеть. Я повернулась на бок и вдруг почувствовала, в комнате кто-то есть. Испуганно вскинула голову, в кресле возле окна сидел Забелин. Иной кандидатуры для ночного визита просто не было. Он что же, не уехал, успела подумать я. «Твой отец предложил мне остаться», — со смешком заговорил бывший, как видно, поняв, что я не только проснулась, но и на его присутствие внимание обратила. Решили отметить мою победу и распили бутылочку коньяка. «Рада за вас, а в моей комнате тебе торчать обязательно?» «Время от времени у меня возникает желание тебя видеть», — хмыкнул Забелин. «Это твое желание, а не мое, а вот комната как раз моя». «Да не бойся ты», — отмахнулся он. «Чего мне бояться в своем доме? Твое присутствие крайне неприятно, вот и все. Катись отсюда, а то заору. Всем будет неловко, и в следующий раз папа тебе коньяк не предложит». Мы с ним очень мило поговорили. «Не сомневаюсь. Он считает лучшего мужа, чем я, тебе не сыскать. Может, стоит прислушаться к словам отца. Он умный мужик и тебе добра желает». «А ты ему под коньяк не рассказал, как заставил его платить за меня выкуп, но и заодно обо всем остальном?» «Я бы совершенно точно испортил ему вечер», — хмыкнул Валерка. «Тут не поспоришь. Ты не только вечер способен испортить, но и жизнь». Пытаешься меня уверить, ничего хорошего в нашем недолгом совместном существовании ты не припоминаешь? Почему же кое-какие эпизоды заслуживали быть увековеченными в Инстаграме? С небольшой поправкой, все это притворство одного из действующих лиц. Это я твое лицо имею в виду, как ты понимаешь. Следовательно, ничего хорошего и не было вовсе. Обман. Фикция. «Ты убеждаешь себя в этом, чтобы избавиться от вполне очевидного желания вернуться ко мне?» «Валера», — спросила я, — «Вы с папой лишнего не выпили?» «Поосторожней с коньяком, ты заговариваешься». «Кстати, ты звала меня во сне». «Да, пристрелить хотела, вот и подзывала поближе». «Из-за своей дурацкой обиды ты портишь жизнь себе и мне». «Дурацкой обиды?» — ушам не веря повторила я. «Впрочем, чего ждать от такого типа?» Знаешь, ты инопланетянин, иногда я в этом абсолютно уверена, ты не понимаешь очевидных вещей, а я не в состоянии уяснить твоей логике. То есть для меня ее в принципе нет, поэтому топай отсюда и прекрати кривляться, не зная, что ты задумал, но ничего хорошего из этого не выйдет. Ну еще бы, фыркнул Забелин, хотя твоя логика хромает сразу на обе ноги ты с легкостью находишь оправдание своему сербу, зато мои грехи перечисляешь с радостью. Не припомню, чтобы Владан вымогал деньги у моего отца, измываясь надо мной трое суток. «Знаешь, милая», — скривился Забелин, «почему-то я уверен, ты бы ему и это с легкостью простила, разве нет? Мне бы не пришлось его прощать, просто потому что на подобную гнусность он не способен». «Ну да». Он просто расстреливает людей в упор, а в остальное время благородный герой. Подари ему белую шляпу, милая. Неплохая идея, кстати, ему пойдет, а тебе пора на выход. «Вы еще работаете на меня?» — спросил Забелин, неохотно поднимаясь. «Мы же взяли деньги, завтра получишь отчет». Он наконец-то скрылся за дверью, и я с облегчением вздохнула. Однако теперь поведение Забелина беспокоило еще больше, то ли дела его далеко не так блестящи, как он пытается меня уверить, оттого и рвется в зитья, то ли окончательно спятил на почве великой страсти к себе любимому и мысль, что ему могут предпочесть другого, попросту невыносима. Почему бы Забелину не переключиться на другую дуру, в городе богатых невест немало, а он жених хоть куда? Ни к какому выводу в ту ночь я так и не пришла, Но настроение себе изрядно подпортило, гадай теперь, что он задумал. Утром я проснулась довольно поздно, но выходить не спешила. Семейный завтрак с бывшим в мои планы не входил. Подойдя к окну, я убедилась, что машины Валерки нет, и спустилась вниз. Папа в столовой пил кофе. «Доброе утро!» — приветствовал он меня и посмотрел как-то по-особенному. Своего отца я знала очень хорошо, и этот взгляд озадачил. Мы пили кофе, папа пытался болтать о пустяках, но явно томился. «Папа, может, ты скажешь, в чем дело?» — не выдержала я. Отец смущенно отвел взгляд. «Я сегодня ночью...» «В общем, я случайно видел, как Валера выходит из твоей комнаты». На мгновение я растерялась, уж очень это было неожиданно, а потом покачала головой, видя все возрастающее смущение папы. «Это не было романтическим свиданием», — наконец сказала я. «Его появление в моей комнате меня отнюдь не порадовало. Похоже, он вчера выпил лишнего». «Дочь», — сказал папа, — «если ты думаешь, что я оставил его ночевать?» «Я так не думаю, папа», — перебила я и улыбнулась. Я с ним поговорю, нахмурился отец, если он к тебе явился против твоей воли. Давай забудем об этом. Он ведь не обидел тебя? Как ему в голову пришло явиться? Впрочем, парень на грани отчаяния. Мне искренне жаль его, но ты моя дочь, и я всегда буду на твоей стороне. Вот и славно, кивнула я, надеясь, что тему мы исчерпали. Но папа спросил, ты мне так и не сказала, почему ушла от Валеры, ведь ты его любила а теперь как будто даже слышать о нем не хочешь». «Не как будто, а так и есть», — ответила я, понимая, что увильнуть не удастся. «Он изменил тебе?» «Дело совершенно не в этом». «А в чем?» «Валера хороший парень, по крайней мере, у меня нет повода думать иначе». «А у меня есть. Возможно, я знаю его чуть лучше». «Такого папа точно не ожидал и с минуту выглядел слегка растерянным. Я никогда к нему не вернусь, папа, и дело вовсе не во Владане. Даже если всю оставшуюся жизнь мне придется быть одной, к Забелину я не вернусь». «Ты меня пугаешь», — подумав, — сказал отец, — «что он натворил». «В тот момент мне очень хотелось сказать правду, но я знала, делать этого нельзя». Нельзя, если я не хочу исковеркать отцу жизнь, как забелен исковеркал мою собственную. Когда мы познакомились, я считала его одним человеком, а он оказался другим, дипломатично ответила я. И этот другой мне совершенно не симпатичен. Что ж, вздохнул папа, и я с прискорбием поняла, что ни в чем его не убедила. Будем считать тему исчерпанной. Через полчаса я отправилась в офис, испытывая что-то вроде досады. Забелин, скорее всего, и впредь будет появляться в доме отца, ведь у папы по-прежнему нет повода дать отворот-поворот бывшему зятю. Одно хорошо, на ночь его уж точно больше не оставят. На Гороховой я услышала сигнал, а потом увидела машину Бада. Он поравнялся со мной и приветливо помахал рукой. Я махнула в ответ, хотя особого желания видеть его у меня не было. Однако вскоре стало ясно, общение не избежать, потому что он, вне всякого сомнения, направляется к нам. К офису мы подъехали практически одновременно. Бат вышел из машины, дождался, когда я выйду, и, кивнув на наши окна, сказал «похвальное трудолюбие». Относилось это замечание, надо полагать, к Владану, который уже был в офисе. «У нас клиент», — ответила я хмуро, — «очень хотелось напомнить», Еще и киллер рядышком бродит, и Баду не худо бы помочь другу, а не зубы скалить».